Красный Паланкин, Мне некуда было идти, я была одинока. У меня ничего не осталось. Я не могла вышивать. Долгие годы я была лишена кисти, бумаги и туши, и потому ничего не писала. Я была голодна, но мне ничего было есть. Мне больше не хотелось проводить долгие скучные часы, глядя через балюстраду на землю. Мне было больно смотреть на маму, потому что я знала, как сильно она страдает. Мне было больно видеть отца, потому что теперь я знала, что он никогда не любил меня так сильно, как мне казалось. А когда я думала о Жене, мое сердце сжималось от боли, я была одинока. Такого не должно случаться ни с одним человеком или с призраком. Никто меня не любил, и я никому не была привязана. Неделями я плакала, вздыхала, кричала и стонала. В этом году в моем родном городе выдался особенно суровый сезон дождей. Но постепенно я оправлялась от горя, хотя это происходило очень медленно. Я оклала руки на балюстраду, склонялась через край и смотрела на землю. Я закрывала глаза, чтобы не видеть родительский дом, и вместо этого наблюдала за работой крестьян на высадках тутовника, принадлежащих моему отцу. Я видела, как девушки придут шелковую нить. Мне было интересно подсматривать за жизнью семьи старосты деревни Гудан. Мне нравилась госпожа Цянь. Она была образованной и утонченной. В прошлом ее бы вряд ли выдали за крестьянина. Но после переворота она могла счесть везением, что у нее вообще были муж и дом. Пять дочерей приносили ей одно разочарование. Она даже не могла учить их читать, потому что в будущем им все равно придется тяжело трудиться на шелкопредильных У нее было мало времени для себя, но иногда поздно ночью она зажигала свечу и читала книгу песен. От ее прошлой жизни осталась только эта книга. Ее переполняли желания, но у нее не было надежды их исполнить. Впрочем, если говорить честно, она и ее семья всего лишь помогали мне забыться. Я смотрела на них, пока не потеряла терпения. Затем я сдалась своим желаниям и позволила себе перевести взгляд на дом Женя. Я дразнила себя, глядя то на один, то на другой образ, ласкающий взор, Сливовое дерево, которое не желало цвести, пионы с поникнувшими от страсти головками, лунный свет, сверкающий на поверхности пруда окруженного лилиями. Наконец я увидела Женя, ему исполнилось двадцать пять лет, но он до сих пор не женился. Однажды утром я, как обычно, совершала свой обход и вдруг увидела, как мать Женя подходит к воротам. Она оглянулась по сторонам, чтобы убедиться в том, что рядом никого нет, а затем засунула что-то в проем над дверью. Проделав это, она опять стала озираться. Уверенная в том, что ее никто не видит, она сложила руки вместе и три раза поклонилась четырем частям света. Закончив ритуал, она направилась через дворы во внутренние покои. Она сгорбилась и время от времени настороженно посматривала то вправо, то влево. Очевидно, она сделала нечто такое, что должно было остаться в тайне, но ее жалкие человеческие уловки не могли ничего от меня скрыть. Я находилась очень далеко, но все прекрасно видела. Я сощурилась, чтобы мое зрение стало острым, как вышивальная иголка. С огромного расстояния я впилась взглядом в то место над дверью и обнаружила там ветку папоротника. От удивления я вздрогнула и отпрянула назад. Все знают, что папоротники используют для того, чтобы ослепить духов. Я прижала пальцы к глазам, ожидая почувствовать острую боль, но этого не случилось». Я вообще ничего не почувствовала. Собравшись с духом, я опять посмотрела на папоротник, но и в этот раз ничего страшного не произошло. Хрупкая ветка зелени не могла причинить мне никакого вреда. Теперь пришла моя очередь подозрительно оглядываться по сторонам. Госпожа У пыталась защитить свой дом от призрака или призраков, но я не видела, чтобы кто-нибудь кроме меня подсматривал за тем, что происходит в доме. Неужели она знала о моем присутствии? Может, она пыталась защитить от меня своего сына? Но я бы никогда не причинила ему вреда. Если бы я даже была способна на такое, зачем мне это? Я же любила его. Нет, очевидно, она хотела избавиться от меня, потому что боялась, что я увижу то, что, по ее мнению, мне видеть не следовало. Много недель я была подавлена и не имела никакой цели, но теперь сгорала от любопытства. Весь день я наблюдала за тем, что происходит в доме семьи У., Туда приходили и уходили люди, во дворе поставили столы и стулья, на ветке деревьев повесили красные фонарики. Слуги резали на кухне имбирь и чеснок, лущили горох, потрошили уток и цыплят, разделывали свинину. Появились гости, молодые мужчины. Они до поздней ночи играли с Женем в карты, пили вино, шутили о его любовных победах. Даже находясь от них так далеко, я окраснела от смущения и от желания». На следующее утро входные ворота украсили свитками с рифмованными двустишиями на красной и золотой бумаге. Видимо, в доме готовились к какому-то торжеству. Я долго не обращала внимания на собственную внешность, но в тот день причесала волосы и заколола их шпильками, разгладила юбку и тунику, пощипала веки, чтобы они разрумянились, как будто я сама собиралась принять участие в празднике. Я уселась, чтобы наблюдать за событиями, которые разворачивались внизу, как вдруг кто-то коснулся моей руки. Это была бабушка. «Посмотри вниз!» — воскликнула я. «Сколько радости и веселья!» Поэтому я и пришла. Она взглянула на дом Женя и нахмурилась. Помолчав немного, она попросила, «Расскажи мне, что ты видела?» Я описала ей праздничное украшение, вечеринку, затянувшуюся до поздней ночи, приготовление к пиру, Все это время я улыбалась, словно готовилась стать гостем, а не зрителем. «Я счастлива. Понимаешь ли ты это, бабушка? Когда мой поэт радуется, я чувствую себя такой... Ах, пион!» Она покачала головой, и украшения на ее головном уборе тихонько зазвенели, словно подражая щебету птиц. Она взяла меня за подбородок и заставила меня отвернуться от мира живых и посмотреть ей в глаза. «Ты слишком молода». «Твое сердце не выдержит такого разочарования». Я попыталась увернуться. Мне было неприятно, что она хочет омрачить мое веселье, но ее пальцы были на удивление сильными. «Не смотри туда, дитя мое!» — предостерегла меня бабушка. Услышав предупреждение, я отшатнулась от нее. Мой взгляд упал на дом семьи У как раз в тот момент, когда перед входными воротами остановился полонкин из красного шелка. Его несли четверо мужчин. Слуга открыл дверь Паланкина. Из темноты кабинки показалась превосходно забинтованная ножка в красной туфельке. А затем оттуда медленно вышла девушка. Она с головы до ног была одета в свадебный красный наряд. Ее голова клонилась от тяжести убора, украшенного жемчужинами, сердоликом, яшмой и другими драгоценными камнями. Лицо скрывало вуаль. Слуга держал в руках зеркало, отбрасывая лучи света на девушку, чтобы отвратить любые враждебные силы, если они следовали за ней. Я отчаянно пыталась найти объяснение происходящему. Мне не хотелось верить своим глазам и словам бабушки. Она, очевидно, уже все поняла. «Наверное, сегодня женится брат Женя», — предположила я. «Он уже женат», — мягко ответила бабушка. «Его жена прислала тебе издание пионовой беседки, которая тебе так понравилась. Значит, он привел в дом наложницу». Он больше не живет в этом доме. Вместе со своей семьей он переселился в провинцию Шаньси, где он занял пост государственного судьи. А здесь живет только госпожа У и ее младший сын. Посмотри, кто-то засунул папоротник над дверью. Это сделала госпожа У. Она надеется защитить того, кого любит. Я дрожала всем телом, не желая верить в то, что говорила мне бабушка. «Она хочет оградить от тебя своего сына и его невесту», — объяснила она. Слезы хлынули у меня из глаз, покатились по щекам и упали через край Болюстрады. Внизу, на северном берегу Западного озера, пополз туман. Он частично скрыл от меня свадебное торжество. Я вытерла глаза и попыталась взять себя в руки. Солнечный свет прорвался сквозь туман, и я ясно увидела Паланкин и девушку, которая заняла мое место. Она перешагнула через порог. Моя свекровь провела ее через первый и второй двор. Оттуда они последовали в комнату новобрачных. Вскоре невеста останется в одиночестве, чтобы ее мысли успокоились. Затем, чтобы подготовить ее к дому, что ждет ее дальше, госпожа У сделает то, что делает большинство свекровей». Она даст девушке сокровенную книгу с рассказами о том, что требуется от новобрачной во время близости с совершенно незнакомым ей мужчиной. Но все это должно было происходить со мной. Скажу честно, я была готова убить эту девушку. Мне хотелось сдернуть вуаль, чтобы увидеть, кто посмел занять мое место. Пусть она посмотрит в лицо призрака. А затем я выцарапаю ей глаза». Я вспомнила историю, которую рассказывала мне моя мать. Однажды один мужчина привел в дом наложницу. Она смеялась над первой женой, издевалась над ее, поблекнувшей с годами внешностью. Тогда жена превратилась в тигра и сожрала сердце и внутренности наложницы, оставив на виду голову и конечности, чтобы их нашел муж. Именно это и я хотела сделать, если бы могла покинуть наблюдательную террасу. «Когда мы попадем сюда, то узнаем, что многое из того, во что мы верили на земле, неправда», — заключила бабушка. Но я ничего не слышала. Я словно оцепенела от увиденного. Этого не могло быть, но это было так. «Пион», — резко воскликнула бабушка, — «я могу тебе помочь». «Никто мне не поможет». Я лишилась надежды, и мое сердце разрывается от боли, — сквозь слезы проговорила я. Бабушка рассмеялась. Эти звуки были так чужды печальным обстоятельствам, в которых я оказалась, они словно пронзили меня. Я повернулась к ней. Морщинки на ее лице буквально танцевали от озорной радости. Я никогда не видела ее такой. Но у меня было разбито сердце, и вид пожилой женщины, торжествующей в то время, как я предаюсь отчаянию, меня даже не ранил. «Послушай меня», — продолжала она, очевидно, не замечая моих мучений. «Ты знаешь, что я не верю в любовь». «Я не хочу тебя слушать. Как ты можешь быть такой жестокой?» — посетовала я. «Я не предлагаю тебе смириться. Наоборот, я признаю, что, возможно, ошибалась. Ты любишь этого человека. Теперь я это понимаю. Видимо, и он до сих пор любит тебя, иначе его мать вряд ли старалась бы защитить от тебя эту девушку». Бабушка перегнулась через балюстраду и с заговорщицким видом улыбнулась. «Видишь?»